Глава четвертая. Кое-что об имперской бюрократии. Лошадь тревожно металась и взвизгивала в своем стойле. Звук выстрелов напугал, это понятно. Скоро успокоится, она старенькая. У нее сил не хватит долго нервничать. Я смотрел на тело пугало. Он смотрел в потолок, удивленно выпученными глазами. Рот сполз куда-то на бок, брыли складками расползлись по шее. В общем-то, мне не было никакого дела до того, кто именно его застрелил. Я не собирался долго находиться в его компании. Впрочем, его смерть, пожалуй, что развяжет мне руки, откроет некоторые возможности. Раз убийца выстрелил и ушел, значит, ему просто сунули рубль и пистолет и сказали адрес. Или вообще только пистолет дали и разрешили потом себе оставить. До содержимого дома этому человеку дела не было. Но это означает, что есть еще и наниматель, который обязательно заявится, чтобы... чтобы что? Я еще раз окинул взглядом обиталище Пугала. Это место было, но ну, никак не похоже на подходящее хранилище спрятанных сокровищ или штаб-квартиру тайного общества. Я, конечно, могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что в убийстве Пугала никакого грозного секрета нет. Скорее всего, либо его мерзкий характер кому-то надоел, Либо... Я вспомнил его разговор с кочергой. Ну да, ясно же, что к труповозу из нищего квартала проявляют интерес либо подпольные алхимики, которым нужны человеческие кости, либо антропоманты-шарлатан, устраивающие сеансы предсказаний на человеческих внутренностях, либо извращенцы всех мастей, про которых даже думать противно. Судя по его манере разговаривать, Особой сговорчивостью в вопросе продажи тел, кому попал, он не отличался, за что, скорее всего, и получил свои две пули. А ведь он принципиальный был тип, надо же, с некоторой долей уважения, подумал я. Наверняка мог бы раздавать мертвую плоть направо и налево, но даже кочерге, с которым они, судя по разговору, неплохо приятельствовали, он прям-таки мозг съел чайной ложкой, прежде чем согласился на сделку. А может быть, причина в чем-то другом. Я слишком мало знаю о том мире, в который попал. В любом случае, смерть пугала для меня мало что меняет. Только если... Я посмотрел на бюро. Точно, бумаги. Кто бы там ни явился, нужно опередить его, изучить содержимое письменного стола. Конечно же, бюро было закрыто на замок. А ключ... Я глянулся на тело пугала на полу. Тощие голые ноги торчали из-под ночной рубахи. М -м -м. Вряд ли он носит их с собой. Скорее всего, прячет где-то в своей спальне. Обшаривать ее — бессмысленная потеря времени. Рядом с повозкой был ящик с инструментами, и какие-то железяки из него торчали. Я быстро метнулся в хозяйственную часть контора. Выхватил из ящика короткий металлический штырь, сплюснутый на конце. Понятия не имею, для чего этот предмет используется, но для моих целей — Он подходил как нельзя лучше. Дерево послушно хрустнуло, расщепилось, и дверца бюро откинулась, превращаясь в поверхность стола. Так, теперь надо и не спешить, но и рассусоливать не следовало. В бюро упугало царил полный порядок, тусклый свет лампы, освещал ровные стопки журналов учета, аккуратно составленные письменные принадлежности, бутылочки чернил двух цветов, коробка с перьями, коробка с карандашами. Один из внутренних ящиков закрыт на ключ. Не задумываясь, сунул в щель железный штырь. Тонкая дверца жалобно хрустнула и открылась. А, вот и то, что мне нужно. Серьезные документы с официальными имперскими печатями, проложенные для сохранности тонкой папиросной бумагой. Я извлек всю стопку и принялся последовательно перекладывать. Всем удостоверяется, что помещение в кирпичном доле по адресу, бла-бла-бла на правах неисключительной собственности, А.М. Гупола сроком на 90 лет. Хм, не слабо. Паспортная книжка на имя глоизия Макарыча Гупола. Паспортная книжка на имя Демьяна Найденова. Похоже, это мой документ. Согласно ему, мне 15. Я отложил бумагу в сторону. Дальше... А, Батрацкая грамота. Значит, никакого клейма на мне нет. Одной заботой меньше. Я прочитал документ внимательнее. Согласно ему, Пугало уплатил за меня приюту 7 рублей 20 копеек, за что я был передан ему в бессрочное пользование с настоящего момента и до совершеннолетия, а дальше, как сам пожелаю. Это надо уничтожить и заменить другой бумагой. Проклятие, какая же тусклая эта лампа. Я, совершенно не задумываясь, прищелкнул пальцами и пробормотал короткое заклинание. Над столом возник шарик яркого света. Ух ты ж. С улицы могут заметить слишком яркий свет в окне. Стекло, конечно, грязное, но если заглянуть, то можно увидеть, чем я тут занимаюсь. Я погасил магический свет, вскочил и огляделся. Никаких штор, ставень или еще чего-то подобного не имелось. Но это ерунда, одеяло тоже сгодится. Я вытащил из своего закутка одеяло и приладил его на окно. Снова сотворил светильник. Это было едва ли не первое заклинание, которому нас научили в университете. Чтобы отсутствие света не мешало студентам прилежно грызть гранит науки. Хорошо, значит, это тело примитивную магию творить может. Я направился к столу, но замер рядом с телом бывшего хозяина этого заведения. Оставлять его лежать перед дверью было по меньшей мере глупо. Значит, до утра нужно найти какой-нибудь схрон. Наверняка здесь должен быть холодный подпол или что-то вроде. Надо просто внимательно посмотреть. Ну да. Сразу за нарами для трупов доски пола немного отличались от всех остальных. При ярком свете было особенно заметно. Я подошел ближе, рассмотрел. Ага, вот тут в щели веревка. Если ее поддеть, Догадка оказалась верной. Щит, сколоченный из досок, прикрывал тайную емкость в полу размером примерно как три гроба. Тайник не ахти какой, но сгодится. Я схватил тело пугало за руки и поволок к этой яме. Завтра он отправится в печь вместе с остальным уловом. Но до тех пор полежит здесь. Ух, тяжелый какой. Я посмотрел на лицо бывшего начальника. Глаза его все еще были открыты, он смотрел на меня, как будто с ним укором. «Ну, прости, пугало. Выпью за упокой души твой стакан вишневого морса как-нибудь». Наклонился и закрыл ему глаза. Накрыл яму крышкой, запрятал веревочный хвост обратно в щель, накидал соломы, чтобы не привлекать к этому месту лишнего внимания в том случае, если... Я понятия не имел, кто сюда придет. Но если убийство и впрямь заказное, а не просто месть какого-нибудь лишенца за то, что Пугало недостаточно вежливо с ним поговорил, то гостей стоит ждать прямо с утра. И до тех пор мне надо все закончить. Я вернулся к бюро. Так, на чем я остановился? Разобрал последовательно все бумаги. Итак, меня зовут Демьян Найденов. Я числюсь батраком у Алаизия Макаровича Гупола. Мне 15. Если утром нагрянет проверка с каким-нибудь канцеляристом, то меня просто вышвырнут на улицу или вернут в приют, потому что 16 мне еще нет. Значит, начать следует с того, чтобы подправить немного свой возраст. Я придвинул к себе паспортную книжку Демьяна Найденова. Так, для начала нужен нож для перьев. Вообще, конечно, я никогда не был особенным специалистом в подделке документов. Но исправить одну цифру на другую — плевое дело. Любой школьник или студент это умеет. Чуть-чуть подчищаешь, аккуратно выводишь недостающие завитки, посыпаешь песочком — готово. Как новенький. Добро пожаловать в совершеннолетний Демьян Найденов с прочерком в графе «Отец». «Кстати, а почему прочерк?» «Это ведь тоже можно исправить». Я обмакнул заточенный кончик пера в чернильницу и, подражая почерку неизвестного канцеляриста, выписывавшего этот документ, вписал в пустую графу отчества Алаизович: «Эх, осиротел ты только что, Демьян Алаизыч. Папку твоего тать в ночи застрелил. Теперь батрача грамота. Не нужна, уничтожить ее немедленно». Я приблизил бумагу к губам, Прошептал нужные слова и подул. Лист без звука и дыма распался в невесомую пыль. Сделано. Дальше. Я взял чистый лист бумаги и задумался. До бюрократической реформы, установившей четкие стандарты по гражданским документам, еще лет 20, а то и больше. А до этого никто особенно не следил, как оформлены те или иные бумаги. Унифицированы были только паспорта и патенты. В остальном, я сейчас волен насочинять всего, что моей душе угодно. Никому никогда дел не было, как там оформляют сделки и договоры те, у кого к фамилии нет приставки «князь», «граф», «барон» или иного обозначения принадлежности к дворянскому сословию. Чтобы написать, к примеру, верительную грамоту себе от князя Вяземского, мне потребуется его печать. А вот изобразить на бумаге усыновление лаизием Макарычем Демьяна Найденова — это запросто. Всем удостоверяется, что отрок Демьян Найденов, имеющий паспортную книжку номер такой-то, является моим сыном, похищенным цыганами еще во младенчестве. По велику я счастлив от воссоединения семьи, то завещаю моему вновь обретенному отпрыску. Я выводил каждую букву, подсматривая на почерк Пугала в одной из конторских книг. Вообще-то этот предмет назывался каллиграфия. И подражать нам нужно было вовсе не чужому почерку, разумеется что, впрочем, не мешало нам во студенчестве регулярно грешить подделыванием писем от преподавателей, убегая в самоволку в кабак. Я смахнул песок с готового документа и критически посмотрел на него. Слишком уж новеньким выглядит, подозрительно. Надо бы чуток подправить. Я потер края листа бумаги пемзой, надорвал край, сложил в четверо, потер об штаны, расправил, разгладил. Надо бы пятно какое посадить, что ли. Потратил еще несколько минут, чтобы придать поддельному установительному акту достоверный вид. Перелистал документы еще разок, чтобы убедиться, что ничего не забыл. Можно было бы, конечно, еще и завещание отдельно написать. Но я решил, что незачем. Умирать пугало не собирался, других детей у него, судя по документам, не было. Но да даже если и были. В любом случае, всякие тяжбы о наследстве — дело быстро. А мне всего-то надо выиграть несколько дней. Я сложил все бумаги аккуратной стопочкой и вернул на место. Взломанный замок, конечно, может вызвать подозрение, но как-нибудь справлюсь. Надеюсь, когда дело дойдет до обысков, меня уже не будет в этой грязной кнуре. Я придирчиво осмотрелся, затер кровавое пятно на полу в том месте, где лежало тело пугало, и погасил магический свет. Контора снова погрузилась в темноту. Я направился сначала обратно к своему закутку, но остановился. Можно же не спать теперь на этом клопами засиженном матрасе. Наверняка спальня Лоизия Макарыча устроена с большим комфортом. Особой роскоши за дверью не нашлось. Там была квадратная комната с узкой кроватью у стены и большим шкафом у другой. Окно прикрыто простецкой занавеской из рогожки. Над изголовьем кровати положенная на бок восьмерка всеблагого отца и путанка из прутьев и перьев, отгоняющая плохие сны. Я хихикнул. Да уж, похоже, пугало было все равно, чьей благодатью пользоваться, новомодной всеобщей веры или старых духов-покровителей. Хотя если он всю жизнь занимается тем, что возит на повозке мертвые тела, то не мудрено, что ему хочется что угодно сделать, лишь бы во сне тем же самым не заниматься. Вот уж кто насмотрелся. Последнюю мысль я додумывал, уже засыпая. Стоило мне положить голову на подушку, как глаза сами собой начали слепаться. Разбудил меня требовательный стук в дверь. Ну вот, началось. Я вскочил и поплелся открывать. По дороге старательно зевал и тер глаза кулаком, изо всех сил изображая полнейшую безмятежность. «Кого там принесло еще?» — сварливо буркнул я, подражая манере э Э, За дверью замешкались. Потом кто-то между собой пошептался, Потом голос зазвучал еще менее уверенно. "Лейзи Макарыч?» «Батя уехал час назад по делам в Петергов. Еще более сварливо сказал я. Вечером приходите». За дверью снова зашептались. Теперь уже громче. Похоже, пришло два человека. И один из них, собственно, тот, кто стучал. Был не в курсе, что именно он должен тут увидеть. И требовал разъяснения от второго. Второй громким шепотом наускивал. Во всяком случае, я отчетливо услышал слова «Этот чегол врет». «Мальчик, открой немедленно дверь», — строго сказали снаружи. «Я чиновник третьего класса. Мне надо убедиться. У меня есть право осмотра дома, если что-то вдруг случилось». «Так у меня ничего не случилось», — сказал я и громко зевнул. «Сейчас позавтраку и пойду на работу. А вы мешаете». «Не смей мне дерзить, маленький гаденыш». Прошипел человек за дверью немедленно открой откуда я знаю что ты и правда канцелярская крыса а не бандит какой нибудь спросил я документы свои мне в окно покажи зачем тебе документы ты же читать не умеешь выкрикнул второй голос незнакомый мужской но сварливый с истерической ноткой ну как хотите некогда мне с вами тут болтать я потоптался на месте и делая вид будто отхожу от двери мальчик стой Кулаки снова забрабанили по двери. «Если я покажу документы, ты откроешь дверь?» «Валяй, показывай». Я снова громко зевнул и подошел к окну. С той стороны на меня таращилось длинное лошадиное лицо, подбородок которого упирался в жесткий воротник черной чиновничьей формы. Он держал в руке какую-то бумагу, но сквозь грязное стекло буквы было не разобрать. За его спиной маячил еще один человек. Невысокий пузан с круглой лысиной, обрамленный клочками пигих волос. На плоском, как блин лице, выделялся только нос картошкой багрового цвета. Настолько нелепый, что оказалось, что его у основания стянули бечевкой. «Вот видишь», — бюрократ потряс своим документом. «Я сотрудник Спасского полицейского округа по гражданским делам Супонин Митрофан Георгич. Должен убедиться, что у тебя все в порядке. Открывай дверь». «Ну ладно», — уговорил, — хмыкнул я. «Только быстро, а то мне работать надо». Этих двоих я не боялся. Даже примитивной магии, которой владеет практически каждый дворянин чуть ли не с пеленок, мне будет достаточно, чтобы обратить этих двоих в бегство. Может быть, конечно, рядом с дверью, прижавшись к стене, семеро громил только и ждут, чтобы я отодвинул засов, но это вряд ли. Если бы планировался налет на труповозную контору, Его бы довели до конца еще ночью. Дверь скрипнула и распахнулась. Длинноружи, бюрократ переступил порог и бесцеремонно отодвинул меня с дороги. Быстро и пристально оглядел помещение. Толстячок вкатился следом, подозрительно прищурился и бросил злой взгляд на меня. «Я ж говорю, у меня все в порядке», сказал я, еще раз зевнув и потеряв глаз. «Убедились? Могу я теперь позавтракать?» «Батя мне велел одному сегодня работать». «Что еще за батя?» — визгливо узвился толстяк. «Это кто вообще?» — развязно сказал я, чтобы мой вопрос можно было счесть, как, собственно, требованиям предъявить документы, так и оскорблением и намеком на «выметайся из чужого дома, толстяк». «Я ж говорю, он врет!» Толстый упер руки в жирные бока и из-под лобья посмотрел на меня. «Я вру, как будто неподдельно удивился я». «Но у меня и правда все в порядке. Ну разве что я проспал чуть-чуть?» «Куда ты, говоришь, делся, Алэйзи Макарыч?» — спросил бюрократ. «Петергов уехал по делам». Я пожал плечами. «Ты точно в этом уверен?» Бюрократ вожделенно уставился на бюро. Я его прикрыл, так что отсюда не видно было, что замок сломан. Так я за ним, когда дверь закрывал, он мне подзатыльников надавал и велел идти работать, сказал я. А я спать завалился, подумал, что на пять минуточек. «Вы же не скажете, что я спал еще, когда вы пришли?» «Что ты плетешь, ворона?» — заверещал толстяк. «Ты куда тело дел?»